Иден Хол. Развод. Гори все огнем. Глава 1: Я пячусь, делаю еще один неловкий шаг назад и даже не чувствую, как снег обжигает и ступни. Огонь передо мной жжет намного сильнее. Жар от пламени, пожирающего наш дом, слепит глаза и плавит кожу. Будит и воет, пожирает светом ночную мглу. Искры взвиваются от порыва ветра, меня обдают удушливой волной дыма. Кашляю еще сильнее. Горло и так горит, будто я кислоты глотнула или вдохнула расплавленный свинец. Вот. Слышу голос, и что-то опускается на мою голову. Мной крутят, как куклы. Руки безвольные куда-то запихивают. А меня трясет. Только сейчас понимаю это, но контролировать не могу. «Костя!» Доходит до меня. Ужас затапливает все мое тело с ног до головы и схлопывается сверху. «Костя!» Зову мужа в панике. «Костя!» Он здесь все хорошо. Кто-то трясет меня за плечи и кричит. Очень трудно быть громче, чем пламя, жирающее наш дом. Огромное всепоглощающее пламя, уже взвивающееся в ночное небо. Но я все равно, поворачиваясь на незнакомый голос, и сквозь поток слез, разъедающий глаза, вижу, наконец, мужа. Он, согнувшись возле забора, надрывно и шумно кашляет. «Костя!» Бросаясь к нему, тону по самой щиколотке в глубоком снегу на газоне. Снег, как пудра, легкий и не холодный. Или это я ничего не чувствую? Вцепляясь мертвой хваткой в мужа и обнимаю. Комкую жесткую кожаную куртку на его спине. Господи, ты живой! Костя, Костя! Хватая его за лицо, осматриваю. Цело ли? Меня на одной ноте заедает его именем. Я тону в ужасе и панике. Все вокруг шумит и плавится. Ошпаривает жаром. Танька. Вцепляется он в ответ и давит меня в объятиях до хрипа. Кашляет. Мы чудом здесь, а не в доме, который полыхает, как факел до самого неба. Это страшный сон. Я хочу проснуться. Где ключи от машины? Надрывный крик. Кто-то трясет нас. Машины? Какой машины? Я не могу рожать рук и выпустить мужа. У двери на крючке сейчас. А вот Костя может, и он почти отталкивает меня, раздирает мои парализованные ужасом руки. А я не могу, не могу. Таня, пусти, я сейчас. Мотаю головой. Ни за что. Не отпущу. Ему нельзя. Не пущу. Он пойдет в дом и сгорит. К черту машину. Ни за что. Вытащу ее из снега. Я сам. Заревом пламени снова этот голос. А я зажмуриваюсь. Мне кажется, ничего этого нет. Я не хочу. Костя ворочается в моих руках, пытается нас куда-то сдвинуть. Я слышу вой сирены где-то рядом. В этот момент раздается грохот и шум. Но словно ударом сбивает с ног. Падаем в снег. Костя рефлекторно закрывает меня с собой от жара огня и вспышки яркого света. Я не сразу понимаю, что кричит мой муж среди бранных слов неподдельный вопль отчаяния. Когда он чуть приподнимается, я тоже вижу, что наш дом уже полностью пожран пламенем. Ни кусочка от него не останется. Ледяной ветер раздувает огонь все сильней. Мы строили его долго, выгребали все наши ресурсы. Костя даже из своего скромного бизнеса тянул, лишь бы воплотить свою мечту в жизнь. Свой собственный, двухэтажный, с гаражом и садом вокруг. Тем садом, что горит сейчас вместе с домом. Веточки деревьев тлеют, как спички. Мы все вложили в этот дом, всех себя. Даже большая часть моего дохода уходила на то, чтобы его отделать и обставить. Столько сил. Пара месяцев всего, как закончили ремонт и выдохнули. Наконец, можно пожить в комфорте в своем доме, в хорошем районе частного сектора нашего небольшого города. А теперь мы сидим на снегу и смотрим, как наша жизнь уничтожается быстро и ярко, словно бенгальский огонь на безумном празднике. Со скрипом распахиваются наши ворота. Во двор врываются желтые всполохи проблесковых и рев мотора большой машины. Кто-то выдёргивает нас обоих из снега, и я осознаю, что это пожарные приехали. Опоздали парни. Уже ничего не спасти. Но нас все равно куда-то тащат, под руки выводятся двора, а другие в это же время уже раскатывают длинные серые пожарные рукава. Кто-то кричит команды, шума становится все больше. Хаос. А я не могу оторвать взгляда от нашего полыхающего дома, пока нас не уводят за забор. Но какой бы высокий и сплошной металлический забор не поставил Костя, из-за него все равно виден масштаб этой невыносимой словами катастрофы. Кто-то из пожарных заворачивает меня в блестящую золотую пленку термоодеяла, и я вцепляюсь в края, чтобы ее не сносило ветром. И все равно почти не чувствую холода. Даже ледяной зимний ветер сейчас меня не пробирает. Тань, Тань, ну как же? А вот убитый голос мужа пробирает, и я слепо нащупываю его руку, чтобы сжать холодную ладонь. Хочу обнять и вжаться в костью, спрятаться от этого кошмара. У меня кроме него ничего больше не осталось но вокруг суета, шум, еще более густой дым, смешанный с паром, валит от пожарища, когда его начинают тушить. Нас оттесняет в сторону еще сильней, и в итоге мы оказываемся в руках фельдшеров из подъехавшей скорой. Костя помогает мне забраться в их раскрытую машину, а сам куда-то убегает. Он не может оставаться в стороне от пожара, а я не могу оставаться без него. Врачи с трудом меня усаживают на кушетку внутри скорой и заворачивают в одеяло, Мои голые ноги уже почти посинели от холода. Пока женщина-врач задает вопросы, осматривает и меряет мне давление, второй молодой фельдшер трет мои ступни сквозь одеяло, возвращая им чувствительность, которая медленно превращается в боль. В особо обуви нет. Зачем-то спрашивает он. Я качаю головой. Ничего нет. До меня начинает доходить. Вообще ничего нет. Полиса тоже. Никаких документов. Моё горло сковывает спазм. Телефонов. Хочется разрыдаться в голос. Мы спали. Как были. Я раскрываю одеяло, под которым только тонкая сорочка. Но хоть свитер есть. Говорит фельдшер и осекается. Виновато смотрит на свою коллегу. Свитер? Я опускаю взгляд и вижу на себе белый свитер крупной рельефной вязки. Что? Откуда? Хлопая глазами, словно во сне. Ничего. Главное, живы остались. Остальное поправимо. Решает успокоить меня врач. В доме снова что-то хлопает или взрывается, на мгновение дорога, заставленная пожарными машинами, еще ярче освещается оранжевым. Я вижу всё это в щель, дверь скоро неплотно задвинута. Это мог взорваться бензобак нашей машины? Или это опять что-то в гараже? Костя говорил, что там стояла небольшая партия дорогих автомасел, которые должен был забрать один его постоянный клиент. Специально для него заказывал, но тот предпочел забирать не из магазина, которым владеет мой муж, а из нашего дома, Ему по дороге. От мысли о том, что все это уничтожено, опять наворачиваются слезы. Глаза горят, будто в них перца насыпали, и фельдшер в итоге предлагает мне их промыть. Меня продолжают проверять и осматривать, пока не появляются кости с парой женских белых кроссовок в руках. Сам надевает мне их на отмороженные ноги и снова прячет их в одеяло. забирается в скорую, усаживаются рядом на кушетку, и врачи принимаются за него, пока я жмусь в дальний угол и трясусь, пытаясь не разрыдаться. Невероятным чудом мы почти целы, ожоги поверхностные, надышались дыма, глаза придется подлечить, но поводов вести нас в больницу нет. Но для порядка врачи все равно спрашивают, поедем ли мы и вообще есть ли нам куда пойти, учитывая, что дом сгорел и на дворе ночь. Пожарные настаивают, чтобы мы не торчали на улице и не мешали тушить. Да и мороз два часа ночи уже перевалил за десятку градусов, а на нас почти нет одежды. Есть куда, мы подпишем отказ. Костя держится лучше меня, выглядит растрепанным, чумазом и таким же раскрасневшимся, но взгляд уже серьезный, руку мою жмет, пытаясь передать уверенность, что наша жизнь еще не закончилась. Я только оставлю координаты пожарным и вернусь. Исчезает куда-то и не возвращается довольно долго, пока врач заполняет документы. И она, и фельдшер смотрят на меня сочувствием, но помочь, я знаю, все равно никто не в силах. Через несколько минут костя забирает меня от врачей и настойчиво не дает смотреть на то, что осталось от нашего дома. Он все еще горит, но уже не так ярко, теперь больше дыма и скрытых очагов, которые проливаются тугими широкими струями, парящие на морозе воды. Идем, пока не замерзли окончательно. Куда мы? Я растяренно оглядываюсь, вижу парочку соседей, которые жмутся на расстоянии, но так и не подходят. Эти живут через пару домов. Тех, что вплотную рядом, нет, они в отпуск уехали. Не перекинулось бы пламя на их дом. Кость обнимает меня за плечи, заворачивает плотнее в фольгу термоодеяло и ведет куда-то в противоположную от всего хаоса сторону. Голые коленки мерзнут на ветру, когда пленку раздувают в стороны. Кость, одетый в пижамные штаны, теплые носки и незнакомую кожную куртку, идет рядом и упрямо смотрит вперед. На его красивом лице с высокими сколами застыла, как маска, одна нечитаемая эмоция. Глаза темнее обычного, бледные губы сжаты в тонкую линию. Спустя несколько минут пути мы останавливаемся на соседней улице у высокого зеленого металлического забора, очень похожего на наш. У калитки висит маленький блок домофона. Костя жмет кнопку, и как только слышит щелчок поднятой трубки, опережает вопрос. «Это я открой». Раздается писк, и мы открываем дверь. У меня уже нет сил ни не удивляться, ни бояться... Я выжатый и высушена по эмоциям на год вперед. Я просто шокирована и обмороженно трясусь, не в силах остановить этот физический кошмар со своим телом. Домик за забором небольшой, но добротный, из серых пеноблоков одноэтажный. Поднимаемся на крыльцо, и нам навстречу распахивается входная дверь. За ней в ярком свете прихожей стоит растрепанная женщина в халате. — Кость! Боже! Что случилось? — Пожар. Наш дом сгорел. Он толком ничего не объясняет, а напролом пролом входит в дом, не спрашивая разрешения, тащит меня за собой, крепко держа за руку. «Как сгорел!» — накрывает ладонями рот. «Прямо сейчас?» «Ань, мороз на улице, дай нам согреться!» Захлопывает за нами дверь. Скидывает свою фольгу. «Иди на налей горячую ванну, Танька совсем раздетая, надо согреть, и полотенце давай!» От него летят команды. Он скидывает отсыревшие грязные носки и трет свои замерзшие ноги а я растерянно хлопаю глазами в чужом доме и не могу понять, откуда знаю хозяйку. Шок у меня, что ли? Костя разговаривает с ней так просто, будто... Это Аня Жукова. Муж чувствует мое недоумение. Мой бухгалтер. Забыла, что ли? Да, ой, мне неловко. Жукову я знаю давно. Она столько лет работает на моего мужа, что уже давно свой в доску человек, хоть и видимся нечасто. Муж не любит, когда я лезу в дела его магазина, я там бываю очень редко, потому и не узнала Анну в таком домашнем виде. Я просто... Она приглаживает растрепанные волосы, запахивает халат. Ненакрашенная, спала. Поэтому не узнали меня, Татьяна... Викторовна. Повторяет она вслух мои мысли и кидает странные взгляды на Костю. Тот уходит на кухню, точно зная, куда идти. Слышу, как щелкает чайник. — Аня, ванну давай! — кричит раздраженным голосом. — Простите, мне так неудобно, уже ночь. Меня накрывает какой-то тупостью, будто мы ворвались среди ночи чаю попить, а не пытаемся от окоченения на улице в мороз спастись. Это все шок, не иначе. — Да что ты, вы... — отмахивается, глаза бегают. — Проходите. — указывает на кухню. — Я сейчас. Я стаскиваю кроссовки с ног, наступая мыском на пятку. Пол для моих отмороженных босых конечностей невыносимо теплый. Пальцы все еще болят, оттаивая. Я прохожу в кухню к мужу, и он почти сразу ловит меня за плечи, усаживает на стол с высокой спинкой у обеденного стола. Еще немного я упала бы, если бы Костя не сделала этого. Меня снова начинает трясти, холод и адреналин схлынув, оставляет слабость и опустошение. Слышу, как где-то в ванной шумит вода, падают какие-то пластиковые бутылочки. Хозяйка тоже не в меньшем шоке, чем мы. Но надо быть ей благодарны за то, что приютила нас в такой ситуации». Я и не знала, что она живет так близко. Или знала, но забыла. Мысли путаются от пережитого. Вот, кость оставит передо мной на стол чашку с парящим горячим чаем. Пей, пока не заболела. Сейчас тебя отогреем. Кость, у меня руки трясутся. Я даже чашку не могу взять. На глаза снова наворачиваются слезы. Как мы теперь? Он же совсем сгорел. Губы дрожат. Мой мир разрушился у меня на глазах. Только Костя остался, как последняя опора. Присаживается передо мной на корточке, такой же бледный с красными от дыма глазами. Смотрит снизу вверх и гладит ладонями мои бедра, чтобы отогреть. «Все будет хорошо, мы живы». Кивает, будто и себя убедить хочет. «Главное, что выбрались, и мы вместе, да? Главное, что мы вместе». Уже воодушевленный. Вижу краем глаза какое-то движение в дверях кухни. Рефлекторно поворачиваюсь туда. В проходе стоит карапуз лет трех цвета цветастой пижамке, и сонно трет глаза от яркого света. Мы разбудили малыша. А вдруг распахивает глаза шире, смотрит на меня, потом на Костю, чуть улыбается. «Папа!» и бежит к нему.